10.2.4. Термоядерный механизм для сверхновых 1a. Хотя нет сомнений в том, что вспышка SN 1a является результатом термоядерного взрыва, в основном нас в этом убеждает производство большой массы радиоактивного изотопа никеля 56. Подробности развития взрывного процесса пока неясны. Отметим некоторые важные проблемы предсверхновые 1a. Трудно получить термоядерную сверхновую из нормальной звезды, состоящей из классической плазмы, если ее масса не слишком сильно превышает массу Солнца. Такие звезды обладают отрицательно эффективной теплоемкостью, а не динамически и термически устойчивы. Ситуация изменяется, если звезда состоит из вырожденного вещества. Общая теплоемкость становится положительной, а значит, может начаться самоускорение горения, как это происходит в земных взрывчатых веществах. Итак, предком SN1A вполне может быть вырожденная звезда — белый карлик. Одиночный белый карлик не может взорваться, он охлаждается. Но когда он находится в двойной системе, то появляется шанс для рождения сверхновой типа 1A. Для объяснения наблюдаемой частоты вспышек SN1A нужно, чтобы взрывался приблизительно один из трехсот умирающих белых карликов. Даже если двойная система состоит из двух мертвых белых карликов, то и они могут взорваться, если сольются из-за сближения, вызванного излучением гравитационных волн. Если же одна из звезд в двойной системе жива, то есть не вырождена, то с нее на белый карлик может перетекать вещество. В результате карлик может приблизиться к Чандросыкаровскому пределу массы и стать неустойчивым. Термоядерная детонация или пламя. После начала неустойчивости горение может переходить во взрыв в двух режимах либо в сверхзвуковом режиме детонации, либо в дозвуковом режиме пламени. Этот режим называют еще дефлаграцией. В детонации горючее поджигается ударной волной, бегущей впереди зоны ядерного горения. В пламени поджигание смеси осуществляется переносом тепла за счет электронов. Было предложено множество моделей взрыва SN1A с различными массами, разными режимами горения, разными энергиями взрыва и скоростями разлета вещества. В этих теоретических моделях химические элементы в результате горения образуются в очень разных соотношениях и по-разному распределены по звезде. В детонации образуется больше элементов железного пика, может быть слишком много для объяснения наблюдаемых спектров сверхновых. При дозбуковом распространении пламени вся звезда успевает сильно расшириться, и сгоревшее вещество хорошо перемешивается с несгоревшим. В разных режимах горения получаются различные теоретические кривые блеска и спектры. Их сопоставление с наблюдаемыми позволяет судить о том, какие именно модели взрыва реализуются в природе. Современные трехмерные расчеты позволяют неплохо описать некоторые не слишком мощные сверхновые типа 1 a Рисунок 10.22-10.23.